Понедельник, 7 июля, 1 час 35 минут. «В первую очередь, — сказал жёлтый человек, — необходимо составить как можно более подробный список всех, кто находится в тоннеле. Профессия, пол, возраст, особое внимание обратить на грузовые машины, выяснить характер груза, по возможности собрать транспортные накладные». «Действовать надо спокойно, четко и, главное, быстро. Самое позднее, через два часа, у нас должна быть полная информация о том, сколько людей в тоннеле и кто они. Задача понятна?» «Так а мне им говорить-то?» — спросил капитан, который снова уже начинал злиться, потому что за последние несколько часов только ленивый не сообщил ему, в чем его задача. «Они спрашиваются а я ж сам ничего...» «Вам задача понятна, капитан?» — перебил желтый... Никаких лишних разговоров. Вы просто составляете список. Если начнут задавать вопросы, отвечайте что это стандартная процедура. Вы полицейский. Люди будут сотрудничать. Капитан вспомнил неуютное одиночество, с которым час назад стоял возле решетки под взглядами нескольких сотен сердитых людей и позволил себе непочтительно покачать головой. «Не очень-то они уже готовы сотрудничать», — сказал он мрачно. «А через два часа вообще не знаю». «А вы возьмите ситуацию под контроль», — резко сказал Жёлтый. «Это ваша работа. Панику нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Управлять ситуацией можно только при условии, что люди способны вас слышать. И вам надо сделать так, чтобы они слушали. Беспокоиться и задавать вопросы они начинают только если ничем не заняты. Так что найдите им занятия». Люди устроены просто, и если дать им объяснение, любое, они его примут. Хаоса не хочет никто, это неестественное состояние. Всем нужен план. Придумайте им план и выиграйте время. Пускай они у вас сами, например, друг друга переписывают. Привлекайте всех, кто кажется вам надежным. Назначьте ответственных, раздайте поручения, соберите активную группу, наконец, и пусть в ней будет как можно больше крепких мужчин. И забудьте пока про оружие. Считайте, что у вас его нет. Против толпы оно работает недолго, а панику мы себе сейчас позволить не можем. Это понятно? Озадаченный тем, как часто в этом недлинном странном разговоре звучало слово «оружие», капитан нахмурился и машинально коснулся висящей на поясе кобуры, и рядом тут же, как оживший робот, шевельнулся бледный телохранитель. Причем ожил... не целиком. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Глаза были тусклые и смотрели прямо перед собой, на укрытые пледом колени его желтолицаго шефа, и только рука вдруг оказалась под мышкой и замерла там. Капитан посмотрел на эту некрупную руку, прислушался к себе и понял, что никаких больше вопросов задавать не хочет. А хочет он поскорее оказаться снаружи, в душном бетонном коридоре, плотно уставленном машинами, как можно дальше отсюда и больше не возвращаться. Проверить, не заработал ли передатчик в патрульном автомобиле, послать болтливую тетку из «Пежо» туда, где ей самое место, найти бестолкового старлея и дать ему по мозгам, и решить, наконец, проблему с избежавшим арестованным, за которого с него капитана снимут голову по-настоящему примерно через час после того, как откроются сраные ворота. Словом, заняться нормальными делами, и чтоб вся эта компания клоунов в лимузине дальше играла в грёбаного доктора зло сама, без него. Виски у них, блядь, в графине. Сумасшедший старик с пледом. Они бы еще ров с крокодилами вокруг своего майбаха прокопали. — Ёлки, как он попался вообще! Ксиву сейчас любую на компьютере нарисовать можно. И уж, конечно, нанять себе кого хочешь. Водителя, сиделку, шлюху, хмурого мужика с пистолетом и блондинистую секретаршу, киборга. Да хоть двойника Ленина или хор мальчиков. Были бы деньги. «Я понял», — бодро сказал капитан, показал телохранителю пустые руки и засобирался на выход. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». — сказал желтый старик. — У вас два часа. Докладывать будете ей. Белобрысая баба-гестапо отодвинула дверь.